Грибоедов на переговорах в Дейк-органе. Началу переговоров предшествовала довольно занимательная история, связанная с пребыванием Абасмирзы в расположении русских войск, которые под командованием Бенкендорфа и Лаптева встретили 4 ноября шах заде небольшим парадом с пушечными выстрелами на обширное равнине близ озера Урмия. Как вспоминал Бенкендорф, Абасмирза произвел на всех неожиданно приятное впечатление. Черты лица его отличаются замечательной красотой и правильностью. Он прибыл один без свиты, в сопровождении только своего зятя Фетх Алихана и двух английских офицеров в красных мундирах. Вот тебе и неучастие англичан в русско-персидской войне. Сам принц был одет чрезвычайно просто, и только один кинжал его весь унизан был драгоценными каменьями. лошадь под ним была лучшая, какую я когда-либо видел. Проезжая по фронту, принц здоровался с солдатами по-русски, восторгаясь их молодецким видом. По его желанию, Кабардинский полк и дивизион Нижегородцев с конной артиллерией прошли перед ним церемониальным строем. Подто, том 3, страница 449. Потом Абас Мерза ночевал в местечке Чевестер под охраной почетного караула из 30 драгон и 30 курдов. 6 ноября 1827 года в местечке Дейкарган, Дейкарган, недалеко от Тавриза, начались переговоры с персидской стороной. Сначала туда явился сын Абас Хасров Хосров тот самый, который в 1829 году посетит Россию с искупительной миссией. А потом прибыл и сам наследник престола. Как писал Потта, встречали принца торжественно. В семи верстах от дейк на самой дороге был выстроен эскадрон улан, одетый в парадную форму. Принц благодарил всех и солдат, и офицеров за труды, для него принесенные. В дейк у самой квартиры принца его ожидал почетный караул. Через час приехал с визитом и сам Паскевич, Рассказывают, что в ожидании этого визита Абас Мирза был в необычайном волнении и не соглашался даже сесть, говоря, сейчас приедет Паскевич». Он принял главнокомандующего, стоя посреди комнаты и первый протянул руку. Пот, -то, том 3, страницы 449-450. Так началась двухмесячная эпопея переговоров. вдей Каргане, в которой особую роль было суждено сыграть Грибоедову. Кроме него в состав русской делегации входили Паскевич, Обрезков, редакторы переводов Амбургер и Киселёв, переводчики в Лангали и Абаскулиага, Бакиханов, а персидскую делегацию составили Абас Мирза, каймакам Касим Фарахани, беглербек Тавриза, Фетх Алихан, стать секретарь наследника престола Мирза Мухаммад Али и переводчик Мирза Масуд. Переговоры проходили в форме общих конференций или частных заседаний по отдельным проблемам договора, на которых руководители делегации не присутствовали. Еще до начала переговоров Паскевич допустил серьезную ошибку, которая затем не могла не сказаться на ходе переговоров. по убеждению Фарахани, он принял британского посланника Джона Макдональда и фактически попросил его содействия в ведении переговоров, особенно в решении вопроса о получении от шаха контрибуций. Этим генерал нарушил запрет на английское посредничество, которое несколько раз поступал из Петербурга. Ошибку пытался исправить Грибоедов, заявивший Макдональду, что Англия не может рассчитывать на посреднические функции Посланник этого заверил после, что не будет вмешиваться в ход конференции, но ему было слишком мало веры, что и подтвердили ближайшие события. Балаян страница 56, 57. Казалось, что переговоры будут недолгими, ведь они и начались то лишь после того, как Абас Мирза принял и письменно подтвердил основные условия будущего мира. Уже на первом заседании конференции иранская сторона согласилась на присоединение к России Ириванского и нахичеванского ханств, а также Ардубадского округа. А 11 ноября южной части Талышинского ханства за Араксом. такое быстрое решение важнейшего вопроса о территориях можно объяснить прежде всего тем, что Абас Мирза и его приближенные ожидали еще больших притязаний побеждающей в войне стороны. Дело в том, что после форсирования русской армии Аракса и взятия Тавриза, значительная часть южного Азербайджана фактически отложилась от Персии. Местное население Встречавшие победителей почти восторженно, было уверено, что территория всего Азербайджана отойдет под власть России. Паскевич не раз подчеркивал в своем журнале военных действий, что, несмотря на то, что он старался всячески никому не давать надежды на освобождение от персидского правительства, население Азербайджана обнаруживает большое к нам усердие. Шостакович, страница 134. Когда же среди азербайджанцев поползли слухи, что они вновь подпадут под власть каджарской династии, Паскевич писал императору о вражении умов от страха, что мы возвращаем каджарам провинцию, которая так единодушно отложилась и приняла русское владычество. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 570. Однако Николай I, исходя из соображений европейской политики, никаким образом не хотел присоединения всего Азербайджана к России, указывая Паскевичу, что такая аннексия приведет к убеждению в первую очередь англичан, что мы стремимся водворить со временем исключительное наше владычество в Азии и тем самым охладим наши дружественные связи с первенствующими державами в Европе. Там же, том 7, страница 574. Император лишь допускал в случае срыва переговоров с Персией или дальнейшего неисполнения ей условий договора объявление Азербайджана независимым и создание на его территории зависимых от России ханств в Мешкене, Ардебиле, Тавризе, Мараге, Хое и Урмии. При таких В высочайших установках Паскевичу оставалось на переговорах в Дейкаргане трактовать оккупацию Азербайджана русскими войсками лишь в качестве залога до выплаты Ираном контрибуционных сумм. Кроме уступок по Азербайджану, непоследовательность установок из Петербурга касалась и вопроса о том, что русско-иранская граница Начинённая от нахичевания, в идеале должна была бы идти на запад, не по Араксу, а по прямой линии через горные отроги до турецкой границы, чтобы при этом восстанавливались исторические границы Восточной Армении. Об этом в письме к Паскевичу просил армянский архиепископ Нерсес Аштаракецы. Необходимо, чтобы в Армению вошли труднодоступное Макинское ущелье, Весь Арарат с тем, чтобы горная цепь отделяла нас от османской границы в районе Баизета, а также Кохп, Кульп, богатый каменной солью. Балаян страница 58. Позднее Паскевич признал, что заключенный с Персией договор и так был довольно выгодный. Настаивать на возвращении армянских земель было тогда совсем нецелесообразно, ибо с присоединением Макинского Магала Россия имела бы неопределенную границу. По видимому, отсутствие у русской стороны претензий на весь Азербайджан и часть Восточной Армении и вызвало такое стремительное решение иранской делегации вопроса о переходе в состав России новых территорий. Но камнем преткновения для дальнейших переговоров стал вопрос о контрибуции, которую первоначально Паскевич потребовал в размере 15 куруров или 7.500 туманов. туманов, что составляло 30 миллионов рублей, огромные по тем временам деньги. По официальному курсу один туман был равен 4 рублям серебром, а курор – 500 тысячам туманов или 2 миллионам рублей серебром. Как мы увидим далее, именно этот вопрос о Бранской контрибуции станет поистине роковым в судьбе Грибоедова. Он не будет окончательно решен до последних дней жизни поэта и составит важную подоплеку трагических событий в Тегеране. Постараемся понять, о какой общей сумме контрибуции шла тогда речь, и для этого постараемся пересчитать, сколько стоила бы такая контрибуция сегодня. Курур это 500 тысяч полмиллиона туманов, а туман это золотая монета весом от 3,45 до 6,14 граммов, в зависимости от того, на каком монетном дворе в Персии эти монеты чеканились. Сегодня трудно сказать, какой пробы было бы золото в этих монетах, но думается не менее 750-й. Получается, что один курур или 500 тысяч туманов это от 1.725 до 3.070 килограммов золота. То есть в среднем это около 2.400 килограммов золота, а 10 куруров, которые впоследствии окончательно составят общий размер персидской контрибуции, это примерно 24 тонны золота. Вот это да. Может поразиться современный читатель, ведь если, к примеру, посчитать стоимость этого золота по ценам конца декабря 2015 года, 1073,7 доллара за тройскую унцию, 31 сотая и одна десятая грамма, то получится, что килограмм золота стоит примерно 34 34.524 доллара, а тонна 34 миллиона 524 тысячи долларов. В итоге получается, что в современных ценах 10 куруров или 24 тонны золота это 828 миллионов 576 тысяч долларов, то есть более 828 миллионов долларов. А по курсу рубля к доллару на конец декабря 2015 года Когда курс был равен 70,26 сотым, это более 58 миллиардов рублей. Теперь становится более понятным, почему вокруг этой контрибуции кипели такие страсти и почему выплата оставшейся части этой контрибуции в два курура стала одной из причин заговора против Грибоедова и русской миссии. Обратим внимание еще на одну важную деталь. 24 тонны золота в монетах Это колоссальный по объему груз. Если одна монета весит в среднем 4,8 грамма, то 24 тонны золота это ровно 5 миллионов монет. При плотности золота 19,32 на куб получится, что минимальный объем одной тонны золота 51.700 62 кубических сантиметров. А объем 24 тонн, 1 миллион тысячи 1.242.288 кубических сантиметров или 1 и 242 тысячи кубических метров. И это объем в крупных слитках, а в монетах он намного больше. И не стоит удивляться, как сложно было тогда принимать русской стороне контрибуцию, пересчитывая и взвешивая монеты, а потом вести их в Россию. И не случайно, по одному из свидетельств, для перевозки первых пяти куруров, равных по стоимости 12 тонн золота, потребовалось 1600 мулов, при этом стоит учесть, что часть контрибуции выплачивалась все таки серебром, а часть драгоценными камнями. Острота денежного вопроса в те месяцы объяснялась не только истощением финансов у Аббас Мирзы, фактически потерявшего управление Азербайджаном, и не только феноменальной скупостью отличавшей Фетх Алишаха и вошедшей даже в анекдоты того времени, она была вызвана хитростью персидских чиновников, пытавшихся Затягиванием переговоров или добиться резкого снижения суммы контрибуции или перенести сроки платежей или вообще дождаться благоприятного момента для отказа от выплат. Грибоедов, почувствовав эти интриги, предложил Паскевичу не подписывать окончательный мирный договор с Ираном до выплаты третьей контрибуции, равной 5 курурам Туманов, 10 миллионов рублей серебром. Паскевич Приняв этот совет, 11 ноября объявил о своем требовании на конференции, уточнив, что выплата пяти куруров должна произойти не позднее 21 ноября 1827 года, когда истекал срок установленного перемирия. Остальные две трети контрибуции персидская сторона должна была выплатить через два месяца после внесения первой суммы. В случае просрочки платежей Иран навсегда мог потерять Азербайджан. Шестакович. Дипломатическая деятельность Грибоедова. Москва, 1960 год, страница 138. Иранская делегация в тот же день попросила прервать работу конференции, так как золото хранилось в сокровищнице шаха, от которого требовалось получить согласие на выплату, и который, по словам даже его английского покровителя Джона Макдональда, скорее согласился бы на уступку, трёх азербайджанцев чем на выплату денег из своего сокровища. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 572. Переговоры зашли почти в тупик, и Паскевич, опасаясь провокаций, отправил в Марагу, где находились войска Абасмирзы, двух своих тайных агентов, которые вскоре сообщили сногсшибательную новость: Два марагинских бека получили задание убить Паскевича в случае, если самому обас мерзе и его приспешникам не удастся отравить русского главнокомандующего. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван 1983 год, страница 59. Вот тебе и мирные переговоры. Вот тебе и восточная дипломатия. Вот тебе и наследник престола с его коварными вассалами. Паскевичу пришлось принять меры предосторожности, не показывая виду, что он что-то знает и чего-то боится. Можно себе представить, какие эмоции вызвали в последующем личные встречи с Абасмирзоем и его приближенными у Паскевича и Грибоедова. Но работа есть работа, даже такая опасная, как дипломатия в стане восточных деспотов. Вскоре переговоры возобновились, иранцы всячески их затягивали и изворачивались, обещая выплатить 5 куруров, но постоянно выпрашивая новые льготы. К 22 ноября, когда закончился срок перемирия, Абас Мирза добился от Паскевича согласия до 10 декабря не занимать город Миана, чтобы не пугать шаха и не приостановить отправление денег и сократить общий размер контрибуции до 12 куруров. Балаян страница 60. 27 ноября из Тегерана приехал курьер Назар Алихан с известием, что шах согласен уплатить только 10 куруров и уже дал указание выдать первые 5 куруров, но не напрямую русским представителям, а тому самому гаремному врачу Джону Макнилу, который уже встречался ранее на пути Грибоедова. Вот так проявилось первое следствие той ошибки, которую допустил ранее Паскевич при встрече с Макдональдом, допуская косвенное посредничество Англии. Напомним, что Макнил был лечащим врачом шаха и обитательниц его гарема имел прямой доступ к правителю Персии, к тому же его супруга была в дружеских отношениях с любимой женой шаха Тадж-Довле. Была страница 60. Англичане при участии Макнилла плели интригу вокруг своей помощи шаху, предложив ему не выдавать русским войскам контрибуцию до тех пор, пока они не уйдут из Южного Азербайджана, а деньги передать именно представителям английской дипломатии, которые будут таким образом держать русских дипломатов на крючке. Паскевич был возмущен таким грубым вмешательством Англии и написал императору о своем решении, чтобы не вдаваться совершенно в руки иностранцев, я предпочел послать своего офицера в Тегеран. Речь шла о молодом капитане, ему не было еще и 30 лет. Впоследствии полковники генерал майори генерального штаба, и с 1832 по 1837 год, начальники штаба отдельного Кавказского корпуса Владимира Дмитриевича Вальховского, 1798-1841, который должен был встретить и сопровождать иранский транспорт с деньгами, добиваясь отстранения от посредничества англичан, Самое любопытное, что этот Вальховский был никто иной, как лицейский друг Пушкина, удивительный по своим душевным качествам и целеустремленности молодой человек, который в Царско-сельском лицее без сомнения был первым учеником и не случайно получил при выпуске большую золотую медаль. Пушкин запечатлел это лидерство в следующих строках, посвящённых Вальховскому: Спартанскую душой пленяя нас, Воспитанный суровой уменервой, пускай опять Вальховский сядет первый, последним я, Иль Брольё, Иль донзас. Мечтая быть военным, сразу после окончания лицея Вальховский начал служить в генеральном штабе по квартирмейстерской части. Стал превосходным картографом, долгое время находился в походах и командировках в Бухарском эмирате, в Витебской и Минской губерниях, в пространствах между Каспийским и Аральским морями. Так же, как и Грибоедов, Вальховский был арестован за причастность к декабристскому движению, присутствовал в качестве назидания на казни декабристов и был отправлен с тайным надзором полиции в действующую армию на Кавказ, где ему и суждено было сблизиться с Грибоедовым. Упомянувшим о Вольховском впервые в своем дневнике о бриванском походе еще в июне 1827 года. В ходе военных действий Вольховский проявлял храбрость, и не случайно именно ему была поручена опасная миссия в Тегеране, которую он, скажем, забегая вперед, выполнил, хотя и не до конца, но с риском для жизни, за что и удостоился вскоре звания полковника, а затем был произведен в генерала. В эти дни, начало декабря 1827 года, в составе русской делегации разгорелись серьезные противоречия. Обрезков, который до этого ничем особенным себя во время переговоров не проявил, стал активно отстаивать мысль о необходимости скорее подписать с Персией мирный трактат, не ожидая выплаты денег и оставляя в качестве залога для их получения В дальнейшем лишь временную оккупацию русскими войсками провинции Гелян. 7 декабря он представил Паскевичу подробный меморандум об этом, считая невозможным дальнейшее ведение войны с целью принудить Иран к выполнению условий договора. По сути, это был выпад в первую очередь против Грибоедова, отстаивавшего совершенно другую позицию. Но самое показательное, что подобное поведение самовлюбленного и заносчивого чиновника, каковым Обресков считали Паскевич и Грибоедов, было вызвано его прозаическим желанием поскорее вернуться в Петербург, где его ждала невеста. Об этом знали все, а Паскевич прямо упрекал Обрескова: "Он хочет жениться и спешит это исполнить". Шостакович, страница 139. Сохранился интересный документ, составленный Грибоедовым и проясняющий его отношение к вопросу о досрочной выплате части контрибуции. Проект доклада Грибоедова о возможности цели продолжения войны с Персией и о контрибуции. 7-21 декабря 1827 года. Мы не верим персианам. Хотим вещественного ручательства, именно денег. Когда деньги будут в руках у нас, кто их станет у нас оспоривать. Но провинции, если их нам не захотят уступить, всегда остаются залогом спорным. Выгоды от приобретения земель приморских до Кизи-Лазана обольстительны в теории, а в исполнении влекут за собой бездну неудобств. Надо бы нам нарядить морскую экспедицию, она еще не приготовлена. Для сего нужны новые издержки. Сухим путем нельзя войти в Гильян. Но между тем персиане, хоть и заключили мир, может быть с мыслью в благоприятное время тотчас его нарушить. Лето наступило, денег мы не получили, приобретения наши нам оспаривают, опять война от трактатов их стороны был только писанный обман, которому мы поддались по неосторожности. Гораздо вернее пообождать теперь, не назначая срока. Это неизвестность, пойдем ли далее, скоро ли, может завтра, может сегодня, будет содержать в страхе неприятеля и побудит его к скорейшим пожертвованиям. Если же нет, то лучше через несколько дней возобновить войну, нежели чем через три месяца, в которые мы ничего не приобретаем, а теряем источники прокормления, доверия народа в Азербайджане и нравственное превосходство, добытое победами. Полное собрание сочинений, том 3, страница 310-311. Как видим, Грибоедов был настроен весьма решительно, считая, что лучше начать снова военное действие, чем терять время в бестолковых переговорах с противником, и что лучше получить сразу хотя бы треть денег, чем ждать компенсации за счет новых земельных приобретений, в том числе на Каспии. А тем временем, 9 декабря, Паскевич, подталкиваемый Грибоедовым, Предложил Аббас Мирзе подписать все статьи договора или разойтись и продолжить военное действие. И вот, в 9 часов вечера, когда русская делегация внесла в проект договора долгожданный со стороны Аббас Мирзы пункт о признании его наследником персидского престола, Шах Заде подписался под всеми статьями договора. Балаян, страница 61. Казалось бы, вот он успех. но все обещания доставки первых пяти куруров, звучавшие из уст членов иранской делегации, раз за разом оказывались ложными. Лишь 15 декабря Вольховский встретил недалеко от Тегерана первый транспорт с контрибуцией, но в нем в 83 в Юках содержалось только 1 миллион 494 тысячи туманов, а не 2,5 миллиона туманов или пять куруров, как требовалось. Узнав, что персияне везут только три курура, Вальховский решил продолжить свой путь в Тегеран, чтобы там добиться решения о поставке оставшихся денег. Возвратиться мне с деньгами почти от ворот города было невозможно, писал он Паскевичу, Ибо сия не только дала бы повод к заключению, что мы довольствуемся только тремя курурами, но и могло бы иметь последствия самые неприятные. Паскевич, страница 451. 16 декабря Вольховский был уже в Тегеране, ровно через год там будет Грибоедов уже в качестве посланника, а 19 декабря его довольно любезно принял шах, уверявший, что война была начата без его ведома пограничными начальниками и что он сердечно желает приобрести дружбу русского императора. В то же время Обасмирза и англичане, чтобы затянуть переговоры и получить уступки, начали разыгрывать турецкую карту, утверждая с обеих сторон, что паша османской провинции Ван уже привел к иранской границе тысячи солдат, опасаясь войны с Россией, что он готов соединиться с иранскими войсками для совместной борьбы против северного соседа, и что нужно как можно быстрее заключать мир, пока Турция не вступила в схватку двух империй. На эти выпады Грибоедов докладывал Паскевичу, что Макдональд зря пытается отвести от себя подозрения в соучастии в происках Ванского паши. Английский след тянется и к Стамбульским интригам. а бояться всех этих запугиваний не надо. 17 декабря закрутилась еще одна интрига, задуманная шахом вместе с англичанами. Паскевич получил в этот день письмо от Фетх Алишаха в котором говорилось, что деньги будут высланы с министром иностранных дел Персии Абул Хасан ханом которому поручается вести в Дейк-органе дальнейшие переговоры. По сути, получалось, что шах не признает итоги длившихся более 40 дней переговоров, хочет вести их заново, ожидая начала новой русско-турецкой войны. 20 декабря в Ольховскому было объявлено, что деньги будут отданы русской стороне только после того, как их войска уйдут из Ирана. А чуть позднее ему было заявлено, что после договоренности с шахом посредничество по передаче денег взял на себя все тот же магнил, который получит пять куруров от шаха, доставит их в Таврис и будет хранить деньги, покуда русские войска совершенно не выйдут из персидских границ. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 576. В создавшейся ситуации в русской делегации опять начались трения. Обресков предлагал подписать договор, не дожидаясь денег. Многие считали, что теперь придется дождаться министра иностранных дел Персии и вновь начать вести с ним переговоры. Ситуацию опять пришлось спасать Грибоедову, который подробно изложил свое понимание создавшейся ситуации, показав, что необходимо делать дальше в особой записке, которая была прямо направлена против предложения Обрезкова. Замечание на рассуждение насчет заключения с персиянами мира Обрезкова. 22 декабря 1827 года, 6 января 1828. Сие предположение даст время персиянам вооружиться и только, что касается до их неблагонамеренности, то не для чего ожидать и напрашиваться на новые опыты. Это до сих пор уже довольно испытано. Далее. Эта мера очень полезна, или лучше сказать, нельзя иначе обойтись с Абул Гасанханом, но трактовать с ним ни в коем случае не должно, это единственная трата времени. Пища нерешительности и завлечет нас опять в пустые, вздорные, нелепые толки, которыми персияне забавлялись над нами в течение слишком 50 дней. Если разъехаться без подписания трактата, то это сейчас можно сделать, и чем скорее, тем лучше. Статьи можно заготовить и в Табризе. Перемирие уже слишком продолжается. Давно уже прошло время и два раза срок для привоза денег, но если рассчитывать время в смысле персиян, то перемирие надлежит заключить на 6, на 10, на сто лет. Больно сказать, но мы после военных Удачи делаемся посмешищами побежденного неприятеля, и это самое будут повторять во всей России. Разрыв не отдалит, а ускорит присылку денег. Срок достаточный, не существует для персиян, они, как все слабодушные люди, не решатся ни на что, а продлят время. Для нас же никакой нет выгоды ободрять их в этом расположении. Через месяц еще труднее будет выступить в поход нежели теперь. Никаких ни средств согласить на наше предложение о булгасанхана, кроме оружия, положительных инструкций для продолжения войны он иметь не может, и я не знаю даже, как это себе вообразить можно. Полное собрание сочинений, том 3, страница 311-312. Данная записка фактически являлась руководством к действию всех участников переговоров и вновь блестяще демонстрировала знания Грибоедовым всех тонкостей психологии и хитрости персидских правителей и дипломатов. Позицию поэта вновь поддержал Паскевич, писавший в тон Грибоедову: "Когда деньги будут в руках у нас, кто их станет у нас оспаривать? Но провинции, если нам их не захотят уступить, всегда остаются залогами спорными". Шостакович, страница 139. И как показали дальнейшие события, Грибоедов был совершенно прав, утверждая, что разрыв не отдалит, а ускорит присылку денег, и что кроме оружия, создавшийся кризис ничто не разрешит. 23 декабря на конференции в дейк произошел новый разрыв. Хотя Паскевич согласился сократить общий размер контрибуции до 10 куруров, Абасмирза вновь отказался до подписания договора обеспечить внесение пяти куруров. Как писал об этой встрече Паскевич, "Я встал с места и сказал ему, что если таковы его мысли, то я решаюсь начать военные действия и оставил конференцию. Шестакович, страница 63. В тот же день Абасмирза прислал Паскевичу извинительное письмо и дал согласие на оставление русских войск в Азербайджане, да выплаты даже всей контрибуции, а не её половины. На следующем заседании по предложению Грибоедова Абас Мирза вновь подписался под каждой статьей договора с учетом вносившихся до этого изменений. Получился удивительный казус. Наследник престола признал все пункты будущего договора, а шах собирался выдать деньги, да и то через английских посредников, только после вывода русских войск из Азербайджана. 24 декабря шах заявил Макнилу, что кроме пяти отдаст еще один курур, а остальные два должен доплатить Абас Мирза, у которого имеется больше этой суммы, но он своих денег не трогает, а хочет выманить деньги у меня. Впрочем, если Абас Мирза не имеет этих денег, то этим он доказывает свою неспособность управлять государством. Если Абас Мирза не согласится, я найду другого принца, который отдаст эти два курура, и получит титул наследника. Балаян страница 64. В этом письме поражает то, насколько зависим был от англичан Фетх Алишах, если он не только просит их фактически управлять далее процессом выплаты контрибуции, но и иверяет им самые тайные стороны взаимоотношений внутри персидского двора. Конечно, угроза снятия с Абас титула наследника во многом выглядела как уловка для использования ее против русских во время переговоров, но нет дыма без огня. Как мы видели ранее, по ситуации ещё в 1817 году с Ермоловым, который пытался сделать ставку на другого, старшего сына Фетх Али Шаха, Мухаммеда Али Мирзу, убитого в ходе борьбы за будущий трон в среде каджаров, Внутри династические схватки никогда не затихали. К этому приводило не только то, что у шаха было не менее 70 сыновей, мечтавших о престоле, но и то, что многие из них занимали крупные посты, возглавляли целые провинции Персии и имели свои войска. В 1827 году основным инициатором провалившейся придворной интриги с целью смещения Абас мерзы с поста главнокомандующего И лишение его звания наследника престола выступал шестой сын шаха, по многим свидетельствам, самый любимый Хасан Али Мирза, 1790-1854, носивший почетное звание Хаджа ас-Салтаны, храбрец власти и долгие годы занимавший пост генерал-губернатора провинции Хорасан. Он выступал за продолжение войны с Россией и прибыв со своим семи- или 8000-ным войском в Тегеран вызвал там бурю оваций и эмоций местных жителей. Это было связано также с тем, что в тот же день в Тегеран было торжественно доставлено священное шиитское знамя из Мешхеда. Как свидетельствовал Потта, еще накануне происходило большое собрание духовных лиц, на котором было решено, что тот, кто посоветует шаху платить деньги неверным, будет объявлен врагом правоверие. Рассказывают, что когда об этом решении узнал Хасан Али Мирза, он с необычайным пафосом воскликнул, что скорее умрет, нежели позволит вывести хоть один червонец из столицы. Народ с восторгом разнес эти слова по городу, и где бы ни встречался принц, его встречали радостными криками и рукоплесканиями. Подто, том 3, страница 452. Именно Хасан Алимирзу имел в виду шах в письме к Макнилу, когда писал о возможной смене наследника. Следует учитывать, что это был элемент сложной политической игры в восточном духе. Во-первых, надавить на наследника престола Абасмирзу, заставив его быть менее самостоятельным и во всем слушаться Шаха, в том числе по поводу выплаты своей части контрибуции. Во-вторых, иметь на переговорах с Россией веский аргумент несговорчивости – Из-за тяжких тех или иных вопросов, в силу влияния непокорного и популярного в народе принца Хасан Али Мирзы. Вальховский, находясь в Тегеране, был свидетелем настроений в столице, но он не видел в персианах твердой решимости вести дальше войну. Его особенно поразило то, что отправляя своего министра иностранных дел Абул Хасан-хана на переговоры, Персидские осадновники снабдили его лошадью с богатым убором для Паскевича, двадцатью драгоценными шалями для генералов и шелковыми материями для других чиновников. Вольховскому ничего не оставалось, как попытаться отговорить персидскую сторону от такого странного в данных условиях шага. Подто том 3, страница 453. Обстановка между тем накалялась до предела. По Скевичу поступали донесения, что к Тегерану и Зенджану подтягиваются иранские войска, что турецкий султан Махмуд II предлагает шаху раздать пять куруров иранским войскам и возобновить военные действия, и что уже 15 тысяч турецких солдат готовы для выступления на границе с Ираном, и что к шаху со специальной миссией послан султаном дипломат Тагип-эфенди. призванный уговорить шаха на продолжение войны. Но все эти новости не заставили русских дипломатов запаниковать. Турция была еще не готова к новой полномасштабной войне, а Фетх Алишах, отправляя в сторону Азербайджана войска и возвышая Хасан Алимирзу, пытался лишь прикрыть войсками направление на Тегеран в случае провала переговоров и доказать султану будто он собирается воевать. Шах надеялся подтолкнуть Турцию начать войну с Россией и уже во время этой войны добиться для себя выгодного мира у северного соседа. К этому времени относится еще одна записка Грибоедова, названная им "На память" и призванная еще раз определить тактику и стратегию действий русской делегации на переговорах в преддверии приезда в Дейкаргане нового сановника переговорщика, министра иностранных дел Персии Абул Хасан-хана. На память. 22 декабря 1827, 6 января 1828 года. Не принимать посланников неприятельских без подписанного шахом согласия на все наши условия, которые ему уже известны. Не принимать их с большим уважением Покудова нет ручательства, что военные действия уже не возобновятся. Угрожать им бунтом за бунт, который они у нас возбудили. Они больше ничего не страшатся, когда еще остается им испоганьше, раз и прочее. Куда бежать можно, довольно того, что мы не прибегнем к возмутительным средствам и по заключении мира скажем им, что это верное оружие мы имели в руках наших, но против их не обратили. На словах и в переписке не сохранять то на умеренности. Персияне его причтут к бессилию, к истощению средств. К невозможности далее простирать наше завоевание. всякое же почтИТЕЛЬНОЕ, приязненное слово и особенно уверение в миролюбии государя и прочее, обосмерза способен тотчас у себя обнародовать в доказательство, что дела его еще не так плохи. угрожать, что возьмем провинции по Кафланку, с моря овладеем Астрабадом и прочее, тоже при случае объявить англичанам, не на письме однако. Условия предварительных соглашений уплата немедленно наличной суммы, возвращение всех наших пленных, не позабыть также статью в пользу Кельп, кельпбея и прочих, некоторые по нашему внушению делали набеги против персиян, следовательно, придать их мщению неприятелей будет бессовестно. Полное собрание Сочинений, том 3, страницы 312-313. Как видим, Грибоедов в своей записке опять выступает за жесткое поведение по отношению к персидским сановникам и дипломатам. Вплоть до продолжения войны предлагает не уступать им ни в чем и, что очень важно для понимания дальнейших событий, делает акцент на возвращении всех наших пленных и поддержки тех племен, ханов и беков, которые помогали России в ходе войны с Персией. В эти последние дни 1827 года Грибоедов узнал, что еще 6 декабря по представлению Паскевича указом правительствующего сената он был произведен в коллежские советники за его успешные переговоры с Абасмирзой в Кориадзине. Конечно, получение нового чина, чина шестого класса в табеле о рангах, приравневшегося К званию армейского полковника и морского капитана первого ранга, да ещё в преддверии дня рождения, тридцать летия не могло не порадовать поэта. Наверное, узнав об этом, он не мог не пошутить над самим собой, ведь такого же звания был и его персонаж из горья Тумас Колозуб. Сравнивать себя с влиятельной персоной, хотя и литературной, было, наверное, автору комедии весьма лестно, но главное, что у поэта появились надежды на то, что в будущем ему удастся наконец избавиться от постоянно сопровождающего его безденежья в условиях, когда кроме служебного заработка он не имел никаких других доходов, в том числе семейных, связанных с дворянскими привилегиями. Однако серьезно думать в те дни о перспективах будущей службы не приходилось в силу тревожных и непредсказуемых событий, сыпавшихся на грибоедова и других участников переговоров в далекой Персии со всех сторон. Абул Хасан-хан, приблизительно 1846 год, которого шах послал из Тегерана для продолжения переговоров, был очень опытным и опасным для России политиком. Он имел прозвище Ильчи-посол, так как имел огромный дипломатический опыт. В 1809 году, 1818 был послом Ирана в Лондоне, с 1814 по 1817 послом в России, а с 1825 года вплоть до событий 1829 министром иностранных дел Ирана. Вторично он занимал этот пост в 1838-1845 годах. Определяя во многом внешнюю политику Персии, Абул хасан хан часто защищал не столько интересы родной страны, сколько интересы Англии, ибо как это стало достоверно известно позднее, почти 40 лет, с 1809 по 1846 год, находился на фактическом содержании у Ост-Индской компании, получая от нее ежегодно не менее полутора тысяч туманов, примерно тысяч рублей серебром. Грибоедов прекрасно знал об английских пристрастиях министра и сумел хорошо подготовить для встречи с ним Поскевича. Абулхасан-хан прибыл в Дейкарган 6 января, через два дня после дня рождения Грибоедова, которое поэту пришлось отпраздновать в кругу сослуживцев без особых угощений и в атмосфере ожидания новых тревожных событий. На первой же встрече министра с Паскевичем он начал подробно рассказывать о своей, так сказать, высокой репутации в Европе и о той благосклонности, которую выказывал ему император Александр I. Резкий ответ Паскевича на эти рулады, подсказанный Грибоедовым: "Война или деньги?", просто ошарашил министра, который не знал, что ответить, а потом стал умолять продолжить переговоры. На следующий день, 7 января, во время повторной встречи с министром, Паскевич в присутствии Грибоедова и Обрезкова ознакомил его с проектом согласованного договора и заявил, что не собирается менять в нем ни слова. После двухмесячных переговоров Шах напрасно посылает нового негацианта вместо того, чтобы отправить деньги. Это говорит о его желании продлить время без пользы для дел. Балаян страница 68. -я. Вечером того же дня Паскевич вручил персидской делегации декларацию о причинах разрыва и завершении переговоров. Абас Мирза просил в отчаянии продлить перемирие, которое закончилось 6 января, но все было напрасно. Положение его писал тогда Паскевич, о наследнике престола точно незавидное. На оружие рассчитывать ему теперь безрассудно, а о мире нечего и думать по непреодолимой скупости отца его. Деньги здесь ставятся выше чести и безопасности государства. Под -то, том 3 страница 454. Поскевичи и Грибоедов вернулись в Табриз, чтобы начать подготовку нового военного похода, который был намечен на 11 января. Вольховскому было послано приказание срочно оставить Тегеран. Абас Мирза прислал Паскевичу отчаянное письмо с заверением, что деньги скоро прибудут, и что разрыв произошел совершенно напрасно. Паскевич ответил, что деньги можно привести и на русские аванпосты, и что наступление войск он не остановит. Парадокс же ситуации заключался в том, что абат Мирза был совершенно прав, когда писал о напрасности разрыва. Хотя он, как и русское командование, не знал и не мог знать из-за дальности расстояний, что в 7 часов утра 6 января 1828 года, то есть за день до разрыва, Из Тегерана в сторону Тавриза было отправлено 520 вьюков с золотом и серебром на общую сумму 886 тысяч туманов, а начиная с 15 декабря 1827 года, когда первую часть денег на дороге под Тегераном встречал Вольховский, всего из столицы Персии было отправлено для передачи России ровно 2,5 миллиона туманов или 5 куруров. Шах Фафосна сокрушался в те дни по поводу утраченного им богатства перед своими придворными. Деньги эти несправедливо собраны. Богу угодно, чтобы я таким образом лишился их, впредь не буду копить сокровищ, заставляя страдать мой народ. Теперь отдаю деньги русским не для собственного спокойствия, а для спасения Ирана от больших несчастий. Шостакович, страница 69. А тем временем несчастья продолжали множиться, война возобновилась, и под угрозой вторжения оказалась даже столица Персии Тегеран. События, замедлившиеся на период переговоров, начали опять разворачиваться стремительно и самым неожиданным образом.